Мэри Квант. Год рождения — 1934. С тех пор, как она создавала свои первые модели, прошло много лет, и если ее имя вспоминают, то чаще всего в связи с таким популярнейшим предметом женского гардероба, как мини-юбка, авторство которой ей приписывают. Сама же она отвечала, мини-придумали девушки с Кингсроуд. Я делала удобную, молодежную, простую одежду, в которой вы могли бы бегать и прыгать. и Мы делали ее настолько короткой, насколько хотели клиенты. Молодые хотели покороче. она работала для молодых. Мэри Квант родилась в 34-м году в Лондоне, куда ее родители-учителя... Выходцы из шахтерских семей Уэльса, получившие образование в Кардифе, когда-то переехали. Она вспоминала о своем детстве так, думаю, я всегда знала, что больше всего мне хочется делать одежду. Когда я была совсем маленькой, то моим кумиром была девочка, которая занималась степом и носила очень облегающие черные свитера и длинные черные трико, белые носочки и туфельки с перепонкой из черной лакированной кожи. Как я ей завидовала! Когда мне было шесть, и я слегла с ветрянкой, однажды ночью я изрезала простыню маникюрными ножницами. Даже в том возрасте я понимала, что с таким ярким цветом из этой простыни получится отличное платье. Когда пришло время выбирать профессию, Родители захотели, чтобы Мэри отправилась в университет. Они полагали, что женщина должна сама зарабатывать себе на жизнь. И, конечно, профессия должна была позволять Мэри крепко стоять на ногах. Мода? искусство Конечно же, нет. С огромным трудом я убедила их позволить мне пойти в художественное училище. И только когда я получила стипендию в колледже Голдсмит, Мне удалось уговорить их согласиться на компромисс. Если они позволят мне учиться там, я стану преподавателем искусства. Там Мэри познакомилась со своим будущим мужем. Александр Планкет-Грин станет не только ее супругом, но и партнером в творчестве. Молодые люди много времени проводили вместе, но тогда, в 50-х, как вспоминала потом Мэри, Мир в основном предназначался для людей взрослых, имевших деньги. Молодежи было некуда пойти, разве что в кино или джаз-клуб. И это в будущем окажет огромное влияние на работы Мэри, которая будет создавать одежду для таких, какой она была в свои годы, активных молодых, только начинающих жить. Проучившись несколько лет в колледже, Она, однако, так и не получила диплом, не желая возвращаться домой. Она нашла работу у одного из шляпников. Зарплата была крошечная, денег часто не хватало на еду, что уж говорить об одежде. Это частичный стало причиной того, что Мэри начала активно сама шить себе одежду, становясь, по ее словам, все более дерзкой. Люди смотрели на нас, куда бы мы ни пошли. Иногда они смеялись над нами иногда кричали нам вслед «Боже, ну и молодежь пошла александр работал на кингс роулд фотографом там и стали собираться представители разных профессий от журналистов до актеров от художников до фотографов от рекламщиков до продюсеров с телевидения словом люди творческие отвергавшие старые и жаждавшие нового в том числе и в моде и именно такие как они будут говорить о смерти высокой моды. Это они будут клиентами Мэри Квант и ее последователей. — Мы были на пороге огромного возрождения в моде, — станет говорить она. — Одежда, которую я делала, полностью соответствовала молодежному стилю с его поп-пластинками, со эспрессо-барами и джаз-клубами. Когда Александр стал совершеннолетним, Он унаследовал пять тысяч фунтов, и они вместе с мэрией и их приятелем Арчи Макнейром сняли все на той же кингс Кингсроуд, трехэтажное здание, открыв на первом этаже ресторан на втором магазин. Заведение называлось «Базар». Это был 55-й год. Всем троим очень нравилось их новое дело, особенно мэри, которая всегда мечтала заниматься одеждой, но вот опыта у них совершенно не было. Мэри отыскивала интересные с ее точки зрения вещи, вещи, которые она сама хотела бы носить, однако они едва не разорились, причем сразу же. Цены на одежду и аксессуары, которые продавались в базаре, они сделали низкими, ниже, чем в соседних магазинах, но, с одной стороны, они теряли на этом деньги, с другой — Все так быстро разбирали, что магазин моментально пустел, и нечего было даже выставить на витрины. К тому же Мэри поняла, что вещи, которые она находит, далеко не в полной мере соответствуют ее мечтам. Тогда она снова принялась за шитье и зачастую сидела за швейной машинкой по ночам, чтобы утром выставить вещь на продажу. Она наняла еще одного человека в помощь, но все это не спасало ситуацию и, как она потом рассказывала, пока не продавались одни вещи, не было денег, чтобы закупить ткань на следующие. Однажды производитель одежды из США купил у мэри пижаму со словами, что эта модель принесет ему отличный доход, когда он запустит ее в массовое производство. Именно тогда она и задумалась над тем, чтобы самой заняться именно дизайном одежды. И до этого ей даже в голову не приходило, что можно приобрести ткань оптом. Она купила еще несколько швейных машинок, пригласила еще нескольких портних. И вскоре вещи из базара, из простых тканей, очень просто отделанные, удобные, которые можно было надевать и днем, стали пользоваться популярностью. Мы тогда, конечно, не понимали, что стоим на пороге социальной революции. 10 лет прошло, прежде чем страна оправилась от последствий войны. И внезапно начался экономический подъем, и наше поколение оказалось первым, в котором у молодых парней появились деньги и, таким образом, свободная возможность создавать собственную культуру. Молодые очень устали носить то, что носили их матери, И Мэри создавала одежду для них. Я хотела, чтобы каждый сохранил очарование ребенка. Так в моду пришли сапожки Гоу-Гоу, белые, мягкие, на плоской подошве из синтетического материала. Маленькие съемные воротнички, которые можно было надевать, к разным платьям и свитерам, и, конечно, мини-юбка. Мини говорила, посмотрите на меня. Это было воплощенным ликованием, радостью. Плотные колготки разных цветов с узорами, короткие юбки, поначалу еще прикрывавшие колени, простые платья геометрических силуэтов, короткие стрижки. Так выглядели молодые девушки нового поколения. В 57-м Мэри и ее партнеры открыли второй магазин, поскольку первый уже просто не справлялся с наплывом клиентов. А еще несколько лет спустя они начали экспортировать свои вещи в США. Успех в Британии повторился и за океаном. И Мэри запустила линию недорогой одежды для серийного производства. Впервые одежда от британского дизайнера продавалась в большой сети магазинов по всей Америке. мода Перестала быть привилегией богатых людей. Одежда перестала непременно служить знаком принадлежности к определенному классу. Перестала выдавать доход владельца. Снобизм выходил из моды, и в наших магазинах герцогини едва не дрались с машинистками за одно и то же платье. Моду перестали определять дома моды высокой. В середине шестидесятых Мэри Квант выпускала, кроме одежды, белье, спортивную одежду, чулки и даже косметику. В шестьдесят пятом она отправилась в США, взяв с собой тридцать манекенщиц. И ее шоу с танцующими по подиуму девушками, с короткими стрижками, сама Мэри носила короткий боб, придуманный специально для нее, знаменитым мастером парикмахерского дела Видалом Сосуном, имела огромный успех. Все, что Мэри делала, как нельзя лучше отражало дух нового времени, дух свингующего Лондона, дух женщин, которые борются за свои права. Все, что она делала, охотно раскупали во всем мире. Все, что она делала, носили и насилие с радостью. В 66-м она получила орден Британской империи, одну из самых высоких наград для гражданина Британии. А в 73-м в Лондоне прошла ретроспективная выставка ее работ. Своё место в истории моды Мэри Кван заняла и заняла заслуженно. Она работала еще много лет и оставила пост главного дизайнера своей фирмы только в 2000 году. Пик ее популярности давно миновал, но это, в общем, не так и важно, потому что образ, Ликующей юности популяризованный Мэри Квант из моды не выйдет никогда. Так же, наверное, как и